Глава четвертая Звонок другу Стас нужна консультация срочная и не по телефону дело серьезное выручай сказала Ольга Кузнецова когда Стас взял трубку покинув семинар по поддержке малого предпринимательства интересно что в институте Савельев особо Ольгу не выделял симпатичная девчонка она вроде бы ничем не отличалась от стандартных факультетских красоток но когда он встретил ее через несколько лет после окончания ВУЗа Ольга уже стала по-настоящему интересной женщиной Бизнес-леди с повадками светской львицы не могла не привлечь его внимания. Их знакомство возобновилось при очень интересных обстоятельствах. Один партнер фронта безуспешно пытался получить в банке отсрочку по кредиту. Обычная история, бюджет не платит уже несколько месяцев, а банк хочет наложить лапу на заложенное оборудование, без которого остановится основное производство предприятия. А хозяйка банка, по словам партнера старая злобная Грымза, ни в какую на уступки идти не желает. Зная дипломатические способности Стаса, партнер умоляет включить все его хваленное обаяние, умение вести головы и переговоры в критических ситуациях и спасти его от неизбежного краха. Настя, помощница Савилева, позвонила в офис банка и все-таки договорилась о встрече. Ей сказали, что Грэмза может уделить Стасу только 15 минут в обеденный перерыв. Но если Савельев добивается встречи только для решения проблем своего партнера, ему ровным счетом ничего не светит. «А придет навстречу старая банкирша только потому, что ей просто любопытно саму изглянуть, что это за фрукт такой?» – знаменитый Стас Савильев. Встреча состоялась. С репой даме было лет этак под 70, но ухоженная она была просто как Красная площадь перед парадом 9 мая. «На вид больше полтинника не дашь». Этот Сорос в юбке интенсивно излучает крайнее недовольство. Дескать, какой-то выскочка отнимает ее драгоценное время по самому ничтожному поводу. Железная бабуля выслушивает самые искусные доводы Стаса и заявляет, что все напрасно. И время она потратила. Зря. Даже поесть вкусно не удалось. Готовят в ресторане. ни к черту. Только свежевыжатый апельсиновый сок неплох. Ну и до свидания. Стас слегка озверел от того, что все его старания оказались напрасными. Ну да терять уже нечего. И тут Савельев отмочил такую штуку, которую от себя сам не ожидал. А знаете, почему вам сок таким вкусным показался? Помните, вы отходили от стола на звоночек ответить? Так я в этот момент вам в стакан плюнул. Пауза. Стас мертвеет от собственной наглости. И тут банкирша раздражается таким приступом хохота, что произведение высокого стоматологического искусства «Фарфоровые зубы» Становится предметом всеобщего внимания посетителей ресторана. Через долю секунды Стас присоединяется к ржанию. «Ладно, весельчак», — говорит, отсмеявшись банкирша. «Скажи своему приятелю, что я даю ему отсрочку». Вскоре Стас узнал, что подшутил он над бабушкой своей однокурсницы, Ольги Кузнецовой. Теперь же Ольга возглавляла Бабулин банк, который со временем купил довольно известный московский финансовый олигарх. «Стартбанк» вошел в состав корпорации «Стабико». Насколько Савельеву было известно, Ольгина карьера развивалась успешно. Два года назад ей была вручена престижная награда за вклад в российскую экономику. Стас решил не откладывать дело в долгий ящик, поехал на встречу с Ольгой. «Не буду ходить вокруг да около. Сразу перехожу к сути дела. У меня есть клиент в небольшом городе, но с большими оборотами. Так вот, наш собственник дал команду «ФАС». Мы должны это предприятие любыми известными нам и тебе способами прибрать к рукам, произвести, так сказать, замену неэффективного собственника. И делать это надо будет в экстремальных условиях. История, прям скажем, не уникальная. Тебе-то что до этого? У тебя личный интерес к этому делу? Очень даже личный. Кайгородов, директор этой фабрики, когда-то моей бабушке дал деньги на приобретение того самого банка, которым я сейчас управляю, а по семейным долгам надо платить.